Глава сорок первая. Бабах подъехал к дому Кроу-Удова остановил машину. В окнах дома не горел свет, не просачивался сквозь трещины сарая, но он ощутил легкий шепот беспокойства. Выключил мотор, снял шлем. Температура стремительно падала. Сильный ветер, как лезвие, резал по ушам и лицу, искрился лед. Все вокруг замерзло, тяжелые тучи заволокли небо, Оставив лишь маленький просвет, откуда выглядывал желтый серп луны, приближалась буря. Ванблик он нашел у водопада Расамахи. Маркус рассказал, что хотел подвести Минди, но мешалась Хизер и забрала девочку с собой. Бабах ясно дал понять, что не верит ни одному его слову, но Ванблик разрешил ему войти в дом и самому посмотреть. Бабах так и сделал, но следов Минди не обнаружил. У взлетной полосы Хизер, глядя ему в глаза, сказала, что Минди увез в Так в чем же дело? У Бабаха было больше причин доверять ей, чем гангстера-убийца из алмазной индустрии. Он достал телефон, вновь позвонил Танину, услышал только автоответчик. Сбросил звонок. Наверняка она сейчас говорит с елунайфом. Вновь убрав телефон в карман, отстегнул от снегохода винтовку. Эта тишина была ненормальна. Даже собака не лаяла. Кроу, может, и ушел куда, но собака никак не могла. Он никогда не отвязывал несчастное животное, оно всегда было на месте. Бабах слез со снегохода, медленно побрел по замерзшей, изрезанной колеями подъездной дорожке, направился к сараю. Здесь что-то явно было не так. Не выходили из головы слова Таны. — А ты можешь просчитать социопата? Ван Блик вполне мог им оказаться. Мог отправить Бабаха назад в Твин Риверс, на эту ферму искать ветра в поле, мог прямо сейчас мучить Минди, но, вне всякого сомнения, на ферме Удова было тоже не все в порядке. Чем ближе Бабах подходил к дому, тем громче кричал в опасности шестое чувство, и волосы на руках вставали дыбом. Он побрел по заснеженному полю, ведущему к сараю, на секунду замер и прислушался. Тишина ревела. Он взвел курок, осторожно подобрался. У бедра висел охотничий нож, Бабах пожалел, что не взял с собой маленький пистолет. Дверь в сарай была приоткрыта. Бабах заглянул в щель сбоку, увидел слабый дрожащий свет. Легкая струйка тепла коснулась его лица и исчезла. Войдя в дверь, Бабах аккуратно обошел лежавший на полу блестящий ноши и замер. Сердце упало. Мозг отчаянно пытался осознать то, что Бабах увидел прямо перед собой на полу сарая. Кроу. Его шея была разрублена. Он лежал в густой, окоченевшей луже темной крови. Глаза, проколотые инструментами для токсидермии, смотрели вверх. Кровь сочилась из них каплями, как черные слезы, какие рисуют себе рокеры и металлисты. Бабах нервно сглотнул. Заметил кровавые отпечатки, ведущие от тела Кроу к мягко пульсирующему оранжевому свету в дальнем углу сарая. Казалось, этот свет идет из дыры в полу, открытой крышки подвального люка, за которой находилось какое-то другое помещение. Задняя дверь за люком была широко открыта, задувал холодный воздух. Из дыры не доносилось ни звук Осторожно двигаясь вдоль стены, Бабах прошел по следам к люку. Наклонившись, рассмотрел кровавые отпечатки. Пульс участился, когда он увидел знакомую Зазубрину. Такую же, как та, что тана сфотографировала на месте гибели оподыки и Санжита. Как та, что они видели в сарае Элиота Новака. «Изер? Твою мать!» В мозгу раились мысли. Куски информации, как осколки разбитого зеркала, начали складываться воедино, и когда всплыла картинка, все обрело смысл. Безумный, чудовищный смысл. Ты можешь просчитать социопата? Ниван Кизер. Убийца. Женщина-психопат, с которой он спал. Не догадывался. Она была странной, как большинство тех, кто перебрался сюда, но этого он никогда в жизни бы не заподозрил. Крик прорезал воздух. Бабах поднял голову вверх. Вопль повторился снова. Кричала женщина. От боли, от ужаса. Он в жизни не слышал ничего подобного. но этот крик доходил до самой глубины души. Бабах метнулся к открытой двери в углу. Прижавшись спиной к стене, заглянул в дыру между досками, в темноте блеснул луч света. Еще один крик прорезал ледяной воздух. Свет погас. Бабах вышел из сарая в темноту. Замер, наблюдая, прислушиваясь. Ветер свистел в замерзших ветках, ласкал ледяные кристаллы, скрипел, хрустел, шептал. Двигаясь по тропинке, Бабах медленно шёл в сторону сарая у реки, в котором хранилась приманка. Но тихо идти не получалось. С каждым шагом под ботинками хрустел лёд. Облака раступались, и луна пятнами освещала чёрно-белый пейзаж. Когда Бабах проходил мимо загона для скота, заржала лошадь. Он замер, сердце колотилось. Ощутил запах навоза, тепло животных да что черт возьми тут вообще происходит где менди облака вновь расступились Сарай озарил лунный свет на мгновение когда темнота чуть рассеялась он увидел очертания прицепа для снегохода припаркованного у сарая возле железной бочки где погибшие биологи мешали приманку наверху прицепа лежала неподвижная фигура мертвец или живой без сознания Чувствуя во рту наждачную сухость, Бабах какое-то время вглядывался в темноту, прислушивался. Тишина. Лишь скрежет ветра до да треск ледяной корки на реке. Время тикало, тянулось. Бабах осторожно шагнул вперед. Сперва левой ногой хрустнул снег. Немного подождав, шагнул правый. Снова хруст. Бабах про себя выругался. Подождал еще немного. Фигура, лежавшая ничком на прицепе, не шевельнулась. Ни малейшего движения, только ветер тихо шелестел над замерзшей равниной. Бабах выставил вперед левую ногу и услышал треск металла. Боль пронзила голень, лучами прошла по телу. Железные зубы впились глубоко под кожу, зажали ногу в тиски. Бабах с трудом подавил крик. Мозг готов был взорваться, но пытался бороться, ища в кармане фонарик. бабах уже знал, что случилось, прежде чем луч осветил железные зубы и пружины. Капкан на гризли. Дрожа от боли и ужаса, он осмотрел под фонарем жуткую конструкцию. Ржавые зубы прорвали джинсы, термобелье, кожу, ушли глубоко в ногу, чуть выше ботинка. Корчас бабок сорвал перчатки, чтобы получше ухватиться за капкан. Пальцы ожгло холодом. Он тянул и тянул, пытаясь раскрыть ловушку. Изо всех сил, напрягаясь, трясясь и потея от усилий, от этой пытки, остановился, чтобы перевести дыхание. Он осознавал, что все попытки бесплодны. Нужно разжать пружину, и этого не сделать без инструментов. Он надеялся лишь ослабить давление, но... Внезапно ощутил удар сзади по голове. Острые когти впились в затылок, рванули кожу. Кровь резким бурным горячим потоком полила по воротнику вниз. ранение головы сильно кровоточат, подумал он, пытаясь удержать сознание, но зрение начало размываться. Кровь потекла в ухо. С геркулесовским усилием он поднял голову, посмотрел вверх. Кизер. В руках плуг с зубцами, как тот, что он видел в укрытии Новака. Она тяжело дышала, глаза сверкали в темноте, шла на него всем телом, как дикий зверь. Кровь Танны горела огнем. Она снова и снова пыталась дозвониться до Бабаха, ответа не было. «Нужно бежать. Вдруг он в опасности? Вдруг Минди в опасности? Каждая минута может быть на счету?» Пошла за оружием. Но, проходя мимо маленькой комнаты, где Адди накладывала шов ей на щеку, вдруг услышала слова медсестры. «Тебе нужна поддержка?» Здесь должен быть полный штат сотрудников. Ты не можешь быть единственной, кто бежит разнимать драку в Красном Лосе. Я знаю, о чем говорю. Моя мама работала в полиции. Погибла при исполнении долга, когда мне было десять. Подумай о своем ребенке, Тана. Она замерла. Паник. Страх, адреналин. Все чувства смешались. Ожгли, будто она схватилась за напряженный электрокабель.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 Женщина, которая подозревается в нескольких жестоких убийствах, разгуливает на свободе, вооружена, очень опасна, способна перемещаться на большие расстояния. тани велели оставаться на связи. К телефону подошел Киллан. Все ее тело напряглось при звуке его голоса. Он потребовал повторить сказанное. Она повторила. На невыносимо долгую, невыносимо напряженную минуту повисла тишина. Ларсон. — сказал он холодно. — Убедитесь, в самом ли деле эти два человека находятся на ранчо? — В самом ли деле подвергаются опасности? — И только тогда я направлю к вам спасательно-аварийную бригаду. — Ясно? — Твою мать, Килан, сукин ты сын! — Да, сэр, на связи! Она сбросила звонок. Все лицо горело. В сердце колотилось, как бешеное, когда она вошла в комнату, где хранилось оружие. Мерзавец. Военный вертолет спасательно-аварийной бригады подчиняется правилам полетов по приборам, не по правилам визуальных полетов. Он может лететь в туман и в бурю. Но даже если выслать его немедленно, он будет лететь два часа. А за это время люди могут погибнуть. Да, выслать военный вертолеты и спасательно-аварийную бригаду стоит огромных денег. И высшие чины должны заверить, что вертолет необходим. И нет, она не была на сто процентов уверена, что Бабах и Минди на ферме, что они в беде. Но внутреннее чувство кричало об этом. Схватила пистолет, винтовку, патроны, думая о том, ради чего в первую очередь приехала в этот маленький, оторванный от всего мира поселок. Чтобы объединить его жителей, чтобы он стал одним племенем, семьей, для нее и ее ребенка, чтобы стать хорошей матерью чтобы начать все сначала там, где люди не будут судить ее за ошибки прошлого, чтобы спасать беззащитных, таких как Минди, чтобы отдать долг тому полицейскому, который вытащил ее из мусорной ямы. Но здесь ее жизнью по-прежнему управляла ее прошлое, ее судьба. Ей самой придется взять все в свои руки, все изменить. Ты, может быть, выдержишь удары даже пулю, но думать теперь нужно не только о себе о маленьком гражданине. Тана застыла на месте. Мозг кипел. Если все эти убийства на совести МакАлистер... Тана была уверена, что это убийство и что они на совести МакАлистер. И если Бабах отправился к ней спасать Минди, если поймал МакАлистер на горячем, она сделает все, чтобы себя защитить. А если ей каким-то образом удалось взять верх... И теперь она держит бабаха и Минди в заложниках на ферме Кроу. Она, вероятно, ждет, что Тан отправится их искать. Она наготове готове. Эта женщина очень опасный, проницательный маньяк, который не хочет попасться. Она готова преодолевать огромные расстояния, чтобы обставить убийство, как несчастный случай. Она способна на извращенное насилие. Она долго живет с этим. Тана могла бы попросить помощи у местных жителей. Но самым главным в ее работе было обеспечение безопасности гражданского населения. Вовлекать их было рискованно, это могло стоить ей работы. Ее мучили сомнения. «Защищай закон!» — так звучал девиз королевской канадской конной полиции. И в то же время поступай правильно. Келлен и Каттер забыли об этом уже много лет назад. Хизер? Голос бабаха вырвался хриплым шепотом. Он терял сознание, терял кровь. Замерзал. Его трясло. — Заткнись. — Заткнись, не смей со мной говорить. — Где Минди? Она... Кизер снова ударила его жутким орудием, на этот раз по лицу. Разорвала кожу. Боль эхом отдалась мозгу. — Заткнись. — Мне надо тебя спасти, ты нужен мне живым. Ты наживка, кровавая приманка. Она следит за нами. Прилетит вертолетом, найдет нас. Нужно, чтобы нашла. Она попадется на мою приманку. Вы наживка, ты и Минди. Вы ее слабости. У Танны Ларсон свои слабости. У всех нас свои слабости. Они ослепляют нас, эти слабости. Тана. Она преследовала тану Все это время запугивала, травила собак. Зачем? Она отшвырнула в сторону винтовку, оружие с грохотом упало на лед. Сжав в кулак волосы бабаха, оттянула его голову назад, резким движением выхватила из ножен его охотничий нож. Она служила в армии, была натренирована, в хорошей форме. Физически сильная, первобытной силой безумца. Она потеряла связь с реальностью, но не до конца. Что она чувствовала в такие моменты? Думать, не, не рассудка. Она остановилась другим человеком? Часто ли? Что становилось причиной? Смог бы с ней договориться? Холодное лезвие ножа уперлось бабаху в горло. Он чувствовал, как сталь режет кожу, как сбегает ручеек крови. Слышал, как рвется клейкая лента. Кизер заклеила ему рот. Ноздри бабаха раздулись. Он отчаянно пытался дышать, пытался удержаться в сознании, но оно мутилось. «Она нужна мне. Она охотится на меня, на охотника, читателя, зрителя, читателя-охотника. Она вмешалась в наш разговор с рассказчиком. Она во всем виновата. Она изменила историю, испортила финал. Нужен другой финал. Нужно, чтобы она оставила меня в покое. Я должна разобраться с ней, остановить ее. Она умная, но не настолько умная. Она придет, она попадется в мою ловушку. Дождись, и ты увидишь, как она умрет. Пока хизар говорила, она крепко скрутила руки бабаха у него за спиной, обмотала клейкой лентой. Вынув из кармана инструмент, разжала пружину капкана, Расцепила железные челюсти. Кровь снова прилила к ноге, ее ожгло адским пламенем. Бабах подполз к хизер, попытался пнуть, но она, ухватив его за ботинок, сильно скрутила ногу и что-то вонзилось ему в колено. Его засасывали темнота и боль. Мягкая, плотная, холодная, теплая затягивала. Кровью он истекал или отшибло мозги, он не знал. Он пытался удержаться, чтобы тьма не поглотила его. Время растянулось. Бабах то тонул, то выныривал на поверхность. Услышал, как заводится снегоход. Почувствовал, как его скрутили, потащили куда-то и ощутил новую вспышку боли. «Держись, Охалоран». Держись, мать твою. Тебе осталось сделать только две вещи в жизни. Спасти Минди, если не поздно, и спасти Тану с ребенком. Когда ты это сделаешь, можешь и умирать. Тогда, может быть, вселенная простит тебя и позволит уйти. Черный прилив унес его в бескрайнее море.